Глава тридцать шестая. Алёнушка принесла нам три граненых стакана с крепко заваренным чаем. Я с наслаждением вдохнул знакомый с детства аромат. Казалось бы, чай как чай, но при этом сильно отличается в лучшую сторону даже от того, что я пил в будущем в хороших кафе. Действительно вкусно. Я улыбнулся официантке, которая привычным движением ловко и при этом аккуратно собрала с нашего стола грязную посуду. Девушка смущённо пробормотала сбивчивой благодарностью и ушла на кухню. А я вновь повернулся к Егородову. "У меня к вам, Севалов, есть ещё одна небольшая, но важная просьба". Тот кивнул, прихлёбывая чай. "Мне нужно, чтобы раскрытие громких дел в первую очередь освещалось у нас, а не у коллег из других изданий. И если Кольниуская правда или Московский вестник будут писать о вашей работе, то со ссылкой на нас". За всё я не могу обещать, неожиданно улыбнулся Егородов. Ну, касательно районного АБХСС готов поддержать, это не трудно. Если что интересное произойдёт в Андроповске или рядом, то всё это пойдёт к вам в газету. По согласованию, разумеется. А в областном центре уже к окани сами сочтут нужным. Там мои полномочия не столь широки. "Годится", кивнул я. Я имел в виду именно отдел Андроповского района. Тогда будем на связи, товарищи. Всё вот, напишите, пожалуйста, номер вашего телефона. Я протянул к Егородову блокнот и карандаш, он кивнул и быстро начеркал нужные цифры. Вернув мне письменные принадлежности, он вновь улыбнулся и хитро прищурился. Скажите, Евгений Семёнович, а разве это не капиталистический метод работы? Всеволод, несмотря на доброжелательный тон, смотрел весьма пристально. Конкуренция, эксклюзив это принципы качественной журналистики. Вежливо ответил я. Результат получает тот, кто из кожи вон лезет. Ну а сам роет землю, выясняет, договаривается. Здоровая конкуренция тянет всю отрасль. Недаром же в партии придумали социалистические соревнования. Как считаете? Но ведь они направлены на улучшение общих результатов, возразил Кагародов. Например, наш Андроповский ЗКЗ произвел миллион тонн продукции за год, а Калининский из кожи девятьсот тысяч. Победили мы, но выигрывшая страна. Так ведь и здесь также. Улыбнулся я. Мы первые получили возможность получить эксклюзивную информацию, но не за просто так. Мы за это помогаем милиции, это во-первых. А во-вторых, в нашем случае тоже выигрывает вся страна, когда советские средства массовой информации в конкурентной среде стараются перегнать друг друга по качеству материала. Звучит логично, кивнул Когородов, но на его лице я уловил маленькую тень сомнения. Что ж, давайте попробуем. Жду вашу сотрудницу у себя в кабинете с редакционным заданием. Мы распрощались с Севалдом и Эдиком, я вернулся в машину, и водитель направил Волгу в редакцию. Снег всё так и валил, грозя заполонить город, и на улицы снова выгнали уборочные машины. Быстро, однако. В будущем бы коммуналщикам подобную расторопность. Едва появившись в приёмной, я попросил Валичекку вызвать ко мне Соню Кантер. Оформлю ей редакционное задание и заодно поделюсь кое-каким инсайдом, о котором в это время не точно никто не знает. Ужноя, Евгений Семенович, В дверь осторожно просунулась будущая следовательница. "Проходите, Саня, садитесь". С улыбкой кивнул я и продолжил, когда девушка разместилась на стуле, открыв блокнот. "С сегодняшнего дня вы поступаете в распоряжение следователя Коегородова из районного ОВБХСС. Будете вместе расследовать хищение на Андроповском заказнике, а потом, в общем, будет ещё кое-что интересное. Но для этого вам нужно поразить Коегородова своим талантом, и я вам кое-что для этого подскажу. Я готова." кивнула девушка, быстро законспектировав поставленные задачи. Предлагаю вам обратить самое пристальное внимание на Максима Воронина, сказал я, твёрдо решив заранее раскрутить недовосовестного отпрыска заслуженного директора завода. Не могу точно сказать, кем он сейчас трудится на предприятии. Это вам нужно будет выяснить, и тщательно к нему присмотреться. А в деталях не спрашивайте, я и так уже слишком много вам рассказал. Замолчав, я многозначительно посмотрел на Соню. Она ответила, что готова хоть прямо сейчас приступить к работе. И мы пошли к Валечке оформлять редакционное задание. В 21 веке наш главред Игорь сам распечатывал бланки на своём кабинетном принтере и тут же ставил подпись. А тут это было целое искусство. Поэтому я сперва набросал черновик на листе бумаги, причесал текст, как говорят у нас в профессии, и отдал его секретарю для набора и распечатки. Выдохнув с автографом документ, я попросил выделить сони машину и вернулся в свой кабинет. Холодная Альбина с приёвной краюхиным мне пока что не отзвонилась по поводу интервью. Журналистов я всех озадачил и теперь планировал взяться за улучшение газеты. Пролистывая подшивку за последние несколько лет и с удовольствием вдыхая этот непередаваемый аромат потёрнутой коленом бумаги, я убедился, что Горска не менялась уже длительное время. Этому, разумеется, находилось объяснение. Да во-первых, эксперименты тогда ещё не приветствовались, а во-вторых, не хватало технической оснащённости. Это в 2024 там кослугам верстальщиков Photoshop и прочие InDesignы с сотнями разнообразных шрифтов. А тут пока что приходится обходиться без изысков. Стандартное оформление по ГОСТу и небольшой выбор пруссковых шрифтов, которыми набирались все без исключения советские газеты. Разумеется, были и фигурные шрифты для использования при печати грамот, приглашений и визитных карточек. Но это отдельная история. А средства массовой информации уходили с спартанским набором. Я хотел это исправить при помощи дизайнера, вернее, художника-иллюстратора, как эта профессия называлась в то время. В редакциях крупной газеты не были, причем даже карикатуристы, которые стали широко известными вроде Алексея Меринова. Примечание: Алексей Меринов – российский художник-карикатурист, сотрудничающий с московским Комсомольцем. Конец примечания. Мне бы в идеале тоже кого-нибудь, кто может создавать сатирические портреты и хлесткие рисунки, но найти такой талант не очень-то просто. Поэтому начну с дизайнера, который будет мне оформлять газету. заголовки фигурно рисовать, иллюстрации к статьям. А потом, если проявить себя, и вообще билд-редактором его сделаю. Должности такой в советских газетах нет, но фоторедакторы есть. И это не совсем то же самое, чем сейчас у меня занимается Леонид Филдман. Да, мы вместе с ним отбирали снимки для статей. Это и есть, по сути, билд-редакторство. Но основная его задача это набирать фотоархив, курируя остальные операции. Примечание: билд-редактор Сотрудник, занимающийся подбором фотографий и урегулированием авторских прав. Конец примечания. Клара Викентьевна, набрав прямой номер Портуркши, я включу максимальную доброжелательность. Нужен ваш совет. Сейчас зайду с вашего позволения. Судя по голосу Громыхиной, было очень приятно услышать, что мне важно её мнение. И не просто мнение, а именно рекомендации и помощь. Поэтому, когда я зашёл в её кабинет, Клара Викентьевна просто лучилась приветливостью. Рассказывайте, Евгений Семёнович, предложила она. Кофе? Не откажусь. Кивком поблагодарил я её, и она тут же достав чистые чашки, разливая из амолированного чайника ароматную бурую жидкость. Видимо, как раз недавно заварила себе, так что я очень кстати зашёл. А ещё я заодно не только кофе попью, но и смогу убедиться, действительно ли Клара Викентьевна остаётся моим союзником. Для этого я и задумал этот разговор с просьбой посоветоваться. Итак, Громехина сделала маленький глоток, пристально глядя на меня. "Я хочу поговорить с вами о художниках-иллюстраторах", сказал я, пристально следя за реакцией Портёрши. "Они требуются газете". "Но «Ну, зачем?" возразила Клара Викентьевна. "У нас целый штат фотографов, плюс внештатники. Мне кажется, художники это уже лишнее". "Позвольте не согласиться", вежливо возразил я. "Художник способен сделать то, что пока ещё не подвластно фотографу. Качественная иллюстрация только повысит интерес к зданию". Вспомнил федеральные, то есть общесоюзные газеты. Тот же Крокодил, например. Ну, у нас же не сатирическое издание, запротестовала Парторша. Вы же не собираетесь выводить в Андроповские известия карикатуры? Да, у нас районная газета. Не стал спорить я, которую при этом можно сделать лучше. Совместить в оформлении фотографию и художественный рисунок, сделать полосы разнообразнее и привлекательнее для советских граждан. Советским гражданам важно содержание, Громыхина назадительно подняла указательный палец. В первую очередь, согласился я, но качественное наполнение это комплексный вопрос. Мы включаем сюда как текст, так и иллюстрации. И если статьи наши корреспонденты пишут каждый в своём неповторимом стиле, то и картинки должны быть разнообразными. И потом, художник способен быстро сделать нужный набросок, если это срочно потребуется в процессе вёрстки в день сдачи. С фотокарточками это сложнее. Я могу, конечно, попросить Леоню или Андрея сделать пару необходимых кадров, но за этим последует проявка плёнки, возможно, еще не использованной до конца. А если вдруг нужен будет портрет товарища Горбачева или Владимира Ульяна Ленина? Помню, Арсений Степанович предлагал мне интервью с одним из наших краеведов. Вот там бы понадобилась историческая иллюстрация. Копии портретов исторических деятелей есть в газетном архиве. Покачала головой Клара Викентьевна. И вы, Евгений Семенович, должны об этом знать. И я об этом знаю. Я улыбнулся как можно шире. Ну, давайте представим такую ситуацию. Наш Арсений Степанович Бродов пишет статью неизвестный Ильич. К примеру, он заезжал в Андроповск. Но он не заезжал. Громыхина стояла как неприступная крепость. Хорошо, я терпеливо кивнул. Оставим тему с вождями. Кто-то из наших журналистов нашёл малоизвестный факт из истории нашего края. Архивной фотографии нет, как быть? Например, Кажется, моя собеседница не просто спорит, а всё же пытается вникнуть. Не хотела бы и могла просто сказать категорическое нет, однако продолжает беседовать. Это радует. Например, мы не знаем, когда в Андроповске, а точнее, в дореволюционном Любогороде, провели первый водопровод, сказал я. И вот наш краевед Екоменко находит в архиве потерянные данные о том. Городноначальник Путиата при Александре III приглашает из Санкт-Петербурга немецких мастеровых. Как нам это проиллюстрировать? Я не взял эту историю из головы. Кто-то из нашей старой гвардии писал статью о городском ЖКХ и беседовал с уже постаревшим краеведом Якименко. Тут как раз нашел в одном из полузабытых фондов районного архива подшивки нашей же газеты, когда она еще называлась Люб городские известия. Датированные номера были, по-моему, аж тысячу восемьсот восемьдесятыми годами. И вот там была новость про первую в нашем городе попытку создания центрального водопровода. Резонное замечание. признала Громыхина. Но такие открытия не делаются на потоке, вы согласны? Это смотря с какой стороны зайти. Я не собирался уступать. Кто нам мешает дать журналистам задание специально искать в архивах интересные исторические факты? Да это ж целую серию публикаций вроде Городского хронометра можно запускать. Хорошо, допустим, вы меня убедили. Клара Викентьевна всё ещё сомневалась, но её скепсис уже дал явный крен. В конце концов, можно дать задание художнику оформлять поздравительные заметки в газете А в целом, мы можем себе позволить ещё несколько штатных единиц. Я тут же схватил бы коза рога, сразу прощупывая вероятность расширения коллектива. Вообще штат у нас укомплектован, начала была Клара Викентьевна, а потом улыбнулась. Впрочем, я могу поговорить об этом с Анатолием Петровичем. Только почему вы говорите о нескольких единицах? С одним всё же было бы проще решить вопрос. А отпуска? Тут же возразил я. А больничные? Нужен как минимум один человек на подхвате. И ещё лучше, если у каждого будет собственный стиль. Хмм, задумалась Клара Викентьевна. Но где нам их взять? Она как-то незаметно для себя переключилась с вопроса необходимости к вопросу поисков. Кстати, о них. Я ведь не забыл, что планировал организовать тут волонтёрский отряд вроде следа из будущего. Но это потом, когда немного разгребусь со всеми остальными делами. В Калинине я чуть было не оговорился в Твери, но вовремя поймал себя на мысли. Если только, пожало плечами Грамухина. Можно созвониться с Венециановским училищем, он предложит вакансии их выпускникам. Но они, скорее всего, уже трудоустроены. А если взять практикантов? Осенила меня. Производственная практика проходит весной, напомнила Клара Викентьевна. Кстати, к нам, скорее всего, как обычно направят студентов с Калининского филфака. Возьмём, заранее согласился я. А насчёт иллюстраторов, почему бы их не переманить? Переманить? Возмущённо вытряхнула глаза Грамыхина. "Почему бы и нет?" я пожал плечами. "Рассматривайте это как повышение. Трудится человек, например, учителем рисования. Стоп!" Клавдия Викентьевна смотрела на меня с откровенным непониманием. А я в этот момент думал, как же порой всё на самом деле просто. Педагогами из ИЗО не работают случайные люди. Это как раз и есть выпускники художественных училищ. Почему бы не выбрать кого-то из них здесь, в Андроповске, и не надо никого переманивать из Калинина. В следующем номере газеты я принелся объяснять Громыхиной. Мы надим объявление, что Андроповским Известием требуется иллюстраторы. Объявим конкурс работ, выберем лучших. Победителям предложим трудоустройство, если будет желание по совместитеству, чтобы не бросали свои классы, да и школам плюс. Представьте только, что в нашем коллективе работает действующий иллюстратор. Родителям будет почёт отдавать у людей в классы таким учителям. Меня уже немного несло, так что я, уловив это, притормозил. Но суть я до порторши донёс и теперь рассчитываю на её поддержку. Хм, что ж, выдохнула она. Если вы настолько верите, что это поможет газете, я даю добро. Но отвечать за результат вам придётся уже не передо мной.